Гера нервно усмехнулся, потянулся к столу за сигаретой, прикурил и несколько раз глубоко затянулся. «Если бы он также приложил твой народ, ты бы не была столь циничной и спокойной. А после таких мерзостей кто угодно станет фашистом. Мне, а я уж, казалось бы, всегда ненавидел шовинизм и прочую дрянь, мне и то захотелось в первый после прочтения момент придушить ублюдка. Да при чем тут мой народ, дурачок?» По моему народу проходились и проходятся каждый раз так, что от него давно уже не должно было остаться и мокрого места. А мы, как видишь, живем и стремимся делать это с максимальным комфортом. Я тебе дело говорю. Раскрути парня и заработаешь на нем хорошие деньги. Каким образом? Ты мне что-то такое говорил про собственное издательство. Было такое? Ну, допустим. Он может стать твоим первым автором. Ты не в себе. Да сам ты не в себе. Я тебе дело говорю. Раскрутишь его через око, сделаешь его автором собственной колонки, биографию ему придумаешь, профессию какую-нибудь пореспектабельней. Ну, там, не знаю, литературный критик, например. Кто? Критик? Какой он в жопу критик, Кира? Критикующий таких же сквернословов, как и он сам? Подонков? «Пишущих узмея? змея?» «Соври!» «Чего, сложно, что ли?» «Или ты записался в моралисты?» «Ты не ребенок, Гера. Мы все тут в нашей с тобой профессии играем в очень взрослые игры. Мы играем со спичками». «А кто тебе сказал, что игра со спичками удел детей?» «Наши спички не для поджога сарайного гнилья в соседском огороде. Мы поджигаем ими мозги людей». Вызовешь его к себе, обработаешь, дашь авансик, чтобы наш Бухиев приоделся и купил себе в съемную квартиру приличных продуктов и бухла, и скажешь ему, что и о чем надо писать. И о чем же? В своей колонке он станет бороться с шовинистически настроенным местным коренным городским населением, будет выгораживать и защищать всех тех, кто приехал в Москву или в Питер, и обживается в незнакомом и чужом для себя месте. Гера пожал плечами. Идея начинала ему нравиться. Ну и что, что Альберт Бухиев — получудовище. Зато этот монстр принесет ему деньги, а против денег Гера никогда не выступал. Это было вне его правил. Так-так, а затем можно будет плавно перейти к теме книги? Конечно, наклепает романчик, Назовем его как-нибудь так. Тематически назовем, ну, скажем, «Другая Москва». Как? Звучит? Почему «другая»? Для тех, кому этот город не родной, она другая. Хрень какая-то. Гастролер мы его назовем. Это как-то по-блатному звучит. «Быдло схавает, Кира». Ну, тут возразить нечего. Это девиз всей нашей современной российской журналистики. «Так делаем?» «Делаем. А ты меня в долю запишешь?» Герман внимательно поглядел на нее. «Деловая девушка, ничего не скажешь?» «Запишу, куда я денусь». В конце концов, надо шире смотреть на проблему внутренней миграции населения. Есть же статья в Конституции о том, что каждый может жить там, где захочет, или как-то так, я не помню, дословно, А Конституцию надо поддерживать, пока ее снова не поменяют к чертовой матери. Кира рассмеялась. Потерпи, скоро мы с тобой станем свидетелями очередного изъявления воли большинства. Выборы президента? Ну, конечно. А знаешь, вот что хочешь, мне говори, а я не хочу, чтобы он уходил. Пусть остается. Кто сказал, что в мире должна существовать только американская модель общества, а? У них там в Америке все давно уже прописано в Талмудах. Ни тебе шага влево, ни тебе вправо. Они скорее обосрутся, чем изменят Конституцию. А мы не обосремся. Мы сделаем так, как нам всем будет лучше. Да что я такое говорю?» Гера хлопнул себя по лбу. «Не нам. Причем тут нам. Я себя имею в виду. Я при президенте денег сумел заработать, стал человеком, понимаешь ты. И хочу и далее им оставаться». «Сумел напиздить, ты хотел сказать», — подумала Кира, но вслух, очаровательно при этом улыбнувшись, сказала, «Да что это ты так разошелся? Будет тебе». «Подумай лучше, где найти телефон Бухиева, и надо начинать. Ты надолго в Штаты?» «Пока не знаю. Думаю, что на неделю. Подпишу все с американскими владельцами ЖЖ и пошляюсь по Нью-Йорку. Я ведь никогда в Америке не был». Интересно, как они там разлагаются в тотальной бездуховности под руководством масонской рабочей партии. Ха -ха -ха. Знаешь, я бы очень хотела, чтобы ты кое с кем встретился, но не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне. Там ехать-то всего ничего. Часа три машины, и ты на месте. Или можно на поезде. Или на самолете минут сорок. Что-то подсказало Герри что, начиная с этого самого момента, он должен во всем слушаться Киру и не возражать. Откуда пришло это чувство и почему ему надо верить, он не знал, но оно всегда выручало его и раньше, уберегая от многих неприятностей и позволяя безболезненно для себя срезать острые углы. Чувство осторожности или интуиции. У него много имен, но суть всегда одна — береги себя. «С кем я должен встретиться?» «У меня есть друзья в Вашингтоне. Они работают в USA Today и в некоторых других изданиях с мировым именем. Они могли бы что-то дать тебе в плане опыта, понимаешь? Это хорошие учителя, поверь мне, общение с ними не пройдет для тебя даром». Гера кивнул, почувствовав, что в груди похолодело от нежелания встречаться с кем-то из изданий с мировым именем, но он улыбнулся. И обнял ее со словами, «Ты заботишься обо мне, словно мой персональный Иисус. Я лучше Иисуса, милый. Так я позвоню своим друзьям, скажу, что ты не против увидеться с ними. Да, скажи им, что я не против. Позвони своим друзьям».